Глава 3. Сила гиперфокуса. Что такое гиперфокус? Вспомните, когда вы в последний раз были сверхпродуктивны и сумели сделать очень много. Вероятно, в тот день совпало несколько факторов. Прежде всего, вы, вероятно, сосредоточились на одной задаче. Может быть, по необходимости, потому что подгоняли сроки. Это единственной задачи заполнило всё ваше внимание. Также вероятно, что вы смогли избежать отвлекающих факторов и быстро возвращались к работе каждый раз, когда её прерывали. И хотя вы работали интенсивно, процесс был спокойным, без лихорадочного переключения между задачами. Когда внимание всё же рассеивалось, а это происходило достаточно часто, хотя и реже, чем обычно, вы быстро возвращались к текущей задаче. Возможно, уровень сложности работы был приемлемым, не такая трудная, чтобы вас это устрашило, но и не такая лёгкая, чтобы её можно было выполнить на автопилоте. По этой причине вы, вероятно, полностью в неё погрузились, войдя в состояние потока, когда при каждом взгляде на часы выясняется, что пролетел ещё час, хотя по вашему ощущению прошло минут 15. Каким-то чудом за каждый час удавалось сделать столько Сколько обычно получается за несколько. И наконец, когда вы преодолели изначальное сопротивление, продолжать было легко. Хотя вы работали напряжённо, сильной усталости не было. Заметно, что вы чувствовали себя даже бодрее, чем в куда менее загруженные рабочие дни. Мотивация не ослабевала даже когда приходилось останавливаться, потому что вы проголодались, пришло время назначенной встречи или настало пора идти домой. В этот день ваш мозг активировал свое самое продуктивное состояние – гиперфокус. Находясь в режиме гиперфокуса, вы расширяете одну задачу – проект или иной объект внимания. Так что пространство внимания заполняется до краев. В этот режим можно войти осознанно и целенаправленно, управляя вниманием. Вы выбираете один важный объект, избавляетесь от отвлекающих факторов, которые неизбежно появятся во время работы, а потом концентрируетесь только на этой единственной задаче. Гиперфокус подразумевает много вещей одновременно. Это осознанное состояние, когда мы не отвлекаемся, быстро восстанавливаем концентрацию и полностью погружаемся в работу. Кроме того, он делает нас невероятно счастливыми. Вспомните, как много энергии давала вам работа, Когда вы в последний раз пребывали в этом состоянии? Позволив одному заданию или проекту полностью занять пространство внимания, вы не испытываете стресса и перегрузок. Пространство внимания не переполняется. Работа совсем не кажется хаотичной. Поскольку гиперфокус сильно повышает продуктивность, можно чуть-чуть замедлиться и при этом сделать удивительно много за короткое время. Сегодня, когда мы работаем и живём в постоянной готовности к действию, этот режим может показаться недоступной роскошью. Но это абсолютно не так. Гиперфокус делает вас менее занятым, потому что вы впускаете в пространство внимания меньше объектов. Заранее выбирая над какими задачами работать, вы можете сосредоточиться на том, что действительно необходимо в данный момент. Это никогда не было так важно, как сейчас, когда мы занимаемся умственной работой. И не все наши задачи имеют равные права. За один час гиперфокуса часто можно сделать больше, чем за целый день, когда ваше пространство внимания до краёв наполнено многочисленными и часто невыбранными сознательно заботами. Из этого вытекает крайне важная рекомендация, которая противоречит нашим интуитивным ощущениям. Чем больше у вас задач, Тем важнее выбрать, на что именно вы будете обращать внимание и сколько будет таких объектов внимания. Никогда нельзя быть слишком занятым, чтобы войти в гиперфокус. Когда речь идёт о самых важных задачах, то чем меньше вещей, на которые можно обращать внимание, тем вы продуктивнее. Гиперфокус на привычках. Самый важный аспект гиперфокуса состоит в том, что при нём всё пространство внимания занято одной продуктивной или особо значимой задачей. Другие варианты просто не обсуждаются. И вот почему. Даже толика дополнительного внимания идёт на пользу самым значимым задачам, проектам и обязанностям. Обычно в их число не входят привычки, которые по определению редко занимают всё пространство внимания. Я не хочу сказать, что гиперфокус на привычке невозможен, Нет задачи слишком малой, чтобы привлечь внимание. Если очень постараться, можно полностью сосредоточиться, наблюдая, например, за тем, как сохнет краска. Но есть две причины, по которым это состояние ума лучше оставить для сложных задач. Во-первых, чтобы активировать гиперфокус, требуется волевое усилие и умственная энергия, которые мы черпаем из ограниченного запаса, выданного нам на весь день. Поскольку привычки занимают малую часть пространства внимания, нет никакой необходимости тратить на них гиперфокус. Во-вторых, что ещё интереснее, хотя сложные задачи выигрывают от режима сосредоточенного внимания, привычки могут от него даже пострадать. Возможно, вы уже сталкивались с этим явлением. Например, вы куда-то шли, заметили, что на вас смотрят, и сосредоточились на том, чтобы идти как абсолютно нормальный человек. Вам показалось, что до этого вас мотало странно в сторону по всему тротуару, и в результате вы начали маршировать словно робот. Грубо говоря, у вас стало хуже получаться ходить. А часть это объясняется явлением, которое психологи называют эффект прожектора, когда вы думаете, что все за вами наблюдают, хотя в реальности до вас никому нет дела. Или вы играли в боулинг и задумались, почему набираете больше очков, чем обычно, что именно улучшилось на сей раз. Но потом противники вырвались вперёд и в итоге выиграли. Вы как будто поставили блок самому себе, полностью сконцентрировались на игре, в которую обычно играете по привычке. Исследования, в которых изучали наборщиков текста, выявили тот же феномен. Чем больше внимания они уделяли набираемому тексту, тем медленнее работали и тем больше делали ошибок. Выполняя привычные задачи, лучше не уделять им полного внимания. Оставьте гиперфокус для самых сложных задач, для вещей, которым пойдет на пользу полное внимание, таких как работа над докладом, составление бюджета от дела или важный разговор с любимым человеком. Если вы это сделаете, произойдет несколько чудесных вещей. Во-первых, поскольку вы будете сосредоточены на единственной задаче, вероятно, у вас освободится часть пространства внимания, и его будет достаточно, чтобы удерживать в уме изначальное намерение. В результате отвлекающие факторы и помехи с меньшей вероятностью разрушат ваши планы, ведь вам хватит осознанности, чтобы заметить, когда возникнет эта опасность. Более того, и возможно это самое важное, У вас хватит внимания, чтобы глубоко обдумать задачу, над которой вы работаете. Благодаря этому вы сможете запомнить и выучить больше. Вернитесь к задаче, когда ваш ум начнёт от неё отвлекаться, и рассмотрите разные варианты решения проблем. Всё это позволит сэкономить невероятно много времени. Один из лучших способов сделать больше и быстрее не дать себе сосредоточиться на малозначимых вещах. 4 стадии гиперфокуса. В любой отдельно взятый момент вы сосредоточены либо на внешней среде, либо на мыслях у себя в голове, либо на том и другом одновременно. Если вы заняты только внешней средой, это означает, что вы живёте в режиме автопилота. Вы переходите в это состояние, пока ждёте сигнала светофора или бесконечно переключаетесь между одними и теми же приложениями в смартфоне. Если вы заняты только собственными мыслями, то погружайтесь в мечты. Это может случиться, если вы решили пройтись без телефона, задумались о чём-то под душем или отправились на пробежку. Чтобы войти в состояние гиперфокуса, надо подключиться и к собственным мыслям, и к внешней среде, и сознательно направить всё это на решение одной задачи. Кстати, в этом отношении гиперфокус предшествует состоянию который Михаил Чиксент-Михаил называет «поток», когда мы полностью погружены в свое дело, и время летит гораздо быстрее. Как объясняет Чиксент-Михаил в книге «Поток», в этом состоянии все остальное, как нам кажется, не имеет значения. Это еще одна причина, по которой абсолютно необходимо сосредоточиться только на одном. Шансы войти в состояние потока растут экспоненциально, когда за наше ограниченное внимание не конкурируют несколько объектов, Гиперфокус процесс, который вводит нас в поток. Как войти в состояние гиперфокуса? Согласно научным исследованиям, сконцентрировавшись, мы проходим через четыре стадии. Сначала мы сосредоточены и продуктивны. Потом, если мы сами не переключимся на что-то другое и если нам не помешают, мысли начинают разбредаться. На третьей стадии мы замечаем, что задумались об посторонних вещах. До этого момента может пройти немало времени, особенно если у нас нет привычки регулярно проверять, что же заполняет пространство внимания. В среднем мы замечаем, что задумались о посторонних вещах примерно 5 раз в час. И на четвёртой стадии мы возвращаемся к изначальному объекту внимания. Четыре стадии гиперфокуса основаны на этой схеме. Чтобы войти в состояние гиперфокуса, необходимо первое: выбрать продуктивный или значимый объект внимания. Второе устранить как можно больше внешних и внутренних отвлекающих факторов. Третье сосредоточиться на выбранном объекте внимания. Четвёртое постоянно возвращаться к этому объекту и вновь фокусироваться на нём. Принять решение, на чём мы планируем сосредоточиться, самый важный шаг, ведь чем продуктивнее и осмысленнее задача, Чем продуктивнее и осмысленнее становятся ваши действия. Например, если вы решите сосредоточиться на обучении нового сотрудника, автоматизации повторяющегося действия или мозговом штурме по выпуску нового товара, вы будете бесконечно более продуктивным, чем при работе в режиме автопилота. Та же идея применима и в домашнем кругу. Чем осмысленнее объект вашего внимания, тем осмысленнее и вся ваша жизнь. мы получаем преимущество от гиперфокуса, формируя очень простые намерения. Например, полностью погрузиться в разговор с любимым человеком или максимально насладиться семейным ужином. Мы больше узнаём, больше запоминаем и лучше анализируем свои действия. В результате наша жизнь приобретает больше смысла. Первый абсолютно необходимый шаг к гиперфокусу намерение, которое должно предшествовать вниманию. Следующий шаг устранить как можно больше внутренних и внешних отвлекающих факторов. Есть простая причина, по которой мы становимся их жертвами. В какой-то момент отвлекающие факторы становятся более привлекательными объектами внимания, чем дела, которыми нам действительно стоит заниматься. Это справедливо и на работе, и дома. Уведомления о новых письмах, которые появляются в углу монитора компьютера, Обычно соблазняет нас больше, чем работа, которой мы занимаемся в другом окне, а телевизор за спиной собеседника в пабе становится привлекательнее собственного разговора. С отвлекающими факторами гораздо проще разобраться заранее, к тому времени, когда они появляются, часто уже слишком поздно защищать от них своё намерение. Внутренние помехи тоже необходимо нейтрализовать. В том числе произвольные и поры постыдные воспоминания и мысли, которые возникают в голове, когда мы стараемся сосредоточиться. Умственное сопротивление непривлекательным задачам, таким как заполнение налоговой декларации или уборка в гараже, и просто тяга подумать о разных вещах, когда мы хотели бы сосредоточиться на одной. В третьих гиперфокус становится возможен когда мы концентрируемся на выбранном объекте внимания в течение заранее заданного срока. Это значит, что у нас есть план погрузиться в работу на известный срок, одновременно удобный и возможный для нас. Чем тщательнее мы поработаем над двумя первыми этапами, тем лучше и увереннее справимся с задачей на этой стадии. Наконец, в-четвертых, гиперфокус нужен для того, чтобы вернуть внимание к изначальному объекту когда ум начинает блуждать. Я ещё не раз повторю это утверждение, потому что оно входит в число важнейших идей этой книги. По данным исследований, наши мысли разбегаются в стороны в течение 47% времени. Другими словами, если мы бодрствуем 18 часов, то в течение лишь восьми из них погружены в текущие задачи. То, что мысли уходят в сторону это нормально. Но важно вернуть их назад, чтобы тратить время и внимание на объекты, которые находятся перед нами. Кроме того, на возвращение к текущей задаче после того, как нас отвлекли или перебили, уходит 22 минуты. И если мы сами отвлеклись или прервались, то нам требуется уже 29 минут, чтобы вернуться к работе над исходным заданием. Чем чаще мы оцениваем, что именно занимает пространство внимания, Всем быстрее можно вернуться в колею. Но пока не стоит слишком переживать по этому поводу. Позже мы обсудим это подробно. Идею гиперфокуса можно обобщить в одном предложении. Во время работы удерживайте внимание на одном важном и сложном его объекте. Выбираем, на чём сосредоточиться. Внимание без намерения трата энергии впустую. Внимание всегда должно предшествовать намерению. Более того, они прекрасно сочетаются. Сформулировав намерение, можно решить, как стоит потратить время. Сосредоточив внимание на задаче, мы способны эффективно с ней справиться. Лучший способ стать продуктивнее выбрать, чего хочешь достичь, прежде чем начать работу. формируя намерения, можно помнить, что не все рабочие задачи равноценны. Некоторые позволяют добиться невероятно многого от каждой потраченной минуты. Сюда входят такие цели, как планирование основных задач, которые вы хотите выполнить в течение дня, обучение нового сотрудника, пришедшего в команду месяц назад, и работа над книгой, которую вы собираетесь написать уже несколько лет. Эти задачи попадают в категорию необходимых и целенаправленных, которые мы обсудили в главе 1. Если соотнести работу в этих секторах с необязательными и отвлекающими делами, такими как посещение бесполезных встреч, чтение лент в социальных сетях и постоянная проверка электронной почты, не трудно увидеть, что продуктивнее. Если не выбирать, на какие секторы тратить время, включается режим автопилота. Это не значит, что нельзя как-то выйти из положения действовать в режиме автопилота. Реагируя на все поступающие рабочие задачи, можно держать под контролем большинство из них и оставаться достаточно продуктивным, чтобы не потерять работу. Но автопилот не позволяет значительно продвинуться в работе. Подозреваю, вам платят не за то, чтобы вы, как сортировщик на почте, по мере поступления направляли письма Беседы и сообщения в мессенджерах в нужных направлениях. Нам иногда приходится это делать, как и реагировать на поступающие непредвиденные запросы. Но при любой возможности надо активно выбирать, на что вы хотите потратить время и внимание. Если вы еще этого не сделали, сейчас отличный момент, чтобы заполнить таблицу 2 на 2. Распределить стандартные ежемесячные задачи. На основании того продуктивны они или нет, привлекательно или нет. Парадоксально, что пока вы трудитесь на офисных галерах, инвестировать в собственную продуктивность почти невозможно. Дело в том, что вам необходимо успевать делать слишком много: ходить на встречи, участвовать в электронной переписке с массой участников, сдавать проекты в срок. По этой причине лучшие приёмы повышения продуктивности те, которые требуют, чтобы вы сделали шаг в сторону и отключились от работы. Тогда у вас в голове появится пространство, которое позволит критически осмыслить, как можно подойти к работе по-другому. И когда вы вернетесь к ней, то сможете работать умнее, а не просто усерднее. Выявив четыре типа рабочих задач, вы, в частности, делаете такой шаг в сторону. Сейчас лучший момент для этого, особенно перед прослушиванием следующего раздела. Это займет всего месяца, 5-7 минут. Исследуя внимание и намерения в течение нескольких лет, я разработал несколько повседневных упражнений, которые помогают поставить перед собой цель. Вот три моих любимых упражнения. Первое правило трёх. Начинайте день с выбора трёх задач, которые хотите завершить к вечеру. Список дел нужен нам для детализации предстоящих действий, а эти три намерения необходимо направить на важнейшие задачи. Я проделываю это каждое утро, с тех пор, как много лет назад услышал об этом правиле от Джея Демайера, директора по переходу на цифровые технологии компании Microsoft. Правило выглядит обманчиво просто. Определяя в начале дня всего три главных для вас задачи, вы добиваетесь нескольких целей. Вы решаете, что сейчас важно и что не важно. Ограничения, наложенные правилом, показывают, что имеет для вас первостепенное значение. Кроме того, правило обеспечивает вам некоторую гибкость действий в пределах дня. Если он забит встречами, это возможно определит их объём и содержание, а свободный день можно посвятить более важным и не таким срочным делам. Если возникнут непредвиденные обстоятельства и проекты Можно будет пересмотреть очередность новых и уже сложившихся планов. Поскольку три задачи хорошо помещаются в пространство внимания, вы относительно легко сможете вспомнить изначальные намерения. Обязательно держите три главные задачи на виду. Я записываю их на большой белой доске в кабинете или, если я в отъезде, над списком дел на день, который программа OneNote синхронизирует между моими гаджетами. Возможно, вам будет полезно назначить 3 задачи на неделю, а также выбрать 3 ежедневных не относящихся к работе дела. Например, не вспоминать о работе во время ужина, зайти вечером в спортзал или собрать чеки для налоговой декларации. В дни, когда расписание жёстко зафиксировано, например, когда вы находитесь на конференции, пару невозможно самому решить, на что потратить время и внимание. Однако можно изменить отношение к вещам, которые необходимо сделать. Например, вместо намерения послушать выступление на конференции, запланируйте поговорить с 5 ю новыми людьми на фуршете. Второе. Задачи с максимальными последствиями. Второе правило для определения намеренний, которое мне очень помогает, решить, какие дела в списке моих задач имеют максимальные последствия. Если вы привыкли составлять список дел, а я горячо и рекомендую и расскажу, какую пользу это может принести. Задумайтесь на секунду о том, какие последствия может иметь каждое из них, как краткосрочные, так и долгосрочные. Главный задачей в этом списке те, которые приведут к самым значительным положительным последствиям. Что изменится в мире или в вашей работе и жизни, если вы потратите время на выполнение каждого из пунктов? Какая задача, как упавшая костяшка домино в длинном ряду, запустит цепную реакцию и в итоге приведёт к впечатляющему результату. Ещё один способ оценить ситуацию, решая, что нужно сделать. Думайте не только о немедленных последствиях своих действий, но и о влиянии второго и третьего порядка. Например, вы решаете, стоит ли заказать на десерт торт Муравейник. Немедленным последствием этого решения будет удовольствие от поедания сладкого, но последствия второго и третьего порядка могут оказаться весьма печальными. Например, вы потом будете ужасно себя чувствовать или наберёте вес или нарушите предписанный режим питания. Это сильная идея, которую стоит хорошо усвоить, особенно потому, что многие важные задачи часто не относятся к тем, которые кажутся наиболее срочными и продуктивными в конкретный момент. Например, составление справочника для новых сотрудников может показаться не таким полезным делом, как ответ на десяток электронных сообщений. Однако справочник сократит время адаптации новых сотрудников, вызовет у них ощущение радушного приёма и повысит продуктивность. А значит, эта задача с максимальными последствиями. Такими задачами могут быть автоматизация повторяющегося процесса, который вас раздражает, распределение ролей в текущем проекте или подготовка программы, которая позволит сотрудникам делиться знаниями. Если в вашем списке много дел, спросите себя, какие из них приведут к самым важным последствиям. Это упражнение хорошо работает в сочетании с распределением дел по четырём группам. Как только вы расставите их в секторе необходимого, целенаправленного, отвлекающего и малозначимого, спросите себя, какие из необходимых и целенаправленных дел могут запустить цепную реакцию. Третье. Ежечасный сигнал к осознанности. Определить три намерения на день и отдать приоритет задачам с самыми важными последствиями – отличный способ действовать целенаправленно каждый день и каждую неделю. Насколько уверены ли вы, что действуете осознанно в каждый момент времени? Когда речь идёт о продуктивности, эти моменты имеют первостепенное значение. Бесполезно ставить себе цели и формулировать задачи, если вы ничего не делаете для их воплощения в течение дня. Мой любимый способ контролировать, что я придерживаюсь своих целей, как можно чаще проверять, что занимает моё пространство внимания. Это позволяет понять, сосредоточен ли я на важных вещах, которые имеют серьезные последствия, или соскользнул в режим автопилота. Для этого я использую ежечасный сигнал к осознанности. Одна из ключевых идей гиперфокуса – не слишком упрекать себя, если вы все же заметили, что ваши мысли где-то блуждают. Это неизбежно, поэтому рассматривайте такие моменты, как возможность оценить свое самочувствие, и наметить дорогу к следующей задаче. По данным исследований, мы с большей вероятностью замечаем, что отвлеклись, если вознаграждаем себя за это. Даже если вы устраните один или два отвлекающих фактора или сформулируете одну-две задачи на день, ваши результаты уже будут лучше, чем у большинства. Если мы хоть в чём-то похожи, ежечасный сигнал ко осознанности покажет, что, как правило, Вы не заняты ничем важным или имеющим долговременные последствия. Это нормально и даже ожидаемо. Важно то, что вы сможете регулярно проверять, что сейчас занимает пространство вашего внимания. Настройте ежечасный сигнал на телефоне, в часах или на другом устройстве, и это будет самая продуктивная помеха в течение вашего дня. Когда прозвучит ежечасный сигнал, спросите себя: был ли ваш ум занят посторонними мыслями, когда прозвучал сигнал к осознанности? Вы работаете на автопилоте или заняты осознаваемой задачей? Со временем, когда ситуация с осознанностью будет улучшаться, это даст вам массу поводов почувствовать удовлетворенность. Погружены ли вы в продуктивную деятельность? Если да, сколько времени вы провели, сосредоточившись на ней? Если это был солидный промежуток времени. Не дайте сигналу косознанности сбить вас с курса. Продолжайте работать. Какая из задач, над которой вы могли бы сейчас работать, имеет максимальные положительные последствия? Работаете ли вы над ней? Насколько заполнено ваше пространство внимания? Если оно уже переполнено, есть ли у вас дополнительные ресурсы внимания? Мешают ли вашему гиперфокусу какие-то отвлекающие факторы. Вы не обязаны отвечать на все эти вопросы. Выберите 3 или 2, которые кажутся вам максимально полезными и позволят вновь сосредоточиться на важных вещах. Если отвечать на них каждый час, качество внимания повысится по всем трём направлениям. Вы сможете лучше фокусироваться, потому что заметите отвлекающие факторы на горизонте и предупредите их влияние. Вы будете чаще замечать, что мысли ушли в сторону, и сможете снова сосредоточиться. Со временем вы станете проводить за целенаправленной работой большую часть дня. Когда вы только начнёте это практиковать, то, возможно, обнаружите, что часто переходите в режим автопилота, отвлекаетесь и тратите время на незначимые и сбивающие с курса вещи. Ничего страшного. В такие моменты надо изменить траекторию мыслей. и перейти к более продуктивной задаче, справившись с отвлекающими факторами, которые вам помешали. Если вы заметите, что вас регулярно отвлекают одни и те же вещи, составьте план решения проблемы. Мы займёмся этим в следующей главе. Выберите один рабочий день на этой неделе и попробуйте настроить ежечасный сигнал. Поначалу он может раздражать, но со временем у вас появится ценная новая привычка. Если вам не нравится идея сигналов, попробуйте использовать иные внешние стимулы, которые заставят посмотреть, что занимает пространство вашего внимания. Я больше не пользуюсь ежечасным сигналом к осознанности, хотя поначалу этот метод оказался для меня самым эффективным. Сейчас я несколько раз рассматриваю пространство внимания в заранее определённые моменты. Каждый раз, когда иду в туалет, когда отправляюсь за водой или чаем, или когда звонит телефон и отвечая после нескольких звонков, осознав, что у меня на уме. Как сформулировать сильное намерение? Питер Гольвиццер уже несколько десятилетий остаётся одним из крупнейших специалистов по формированию намерений. Возможно, самым известным его достижением стала формулировка следующего принципа: мало просто сформировать намерение, надо сделать его как можно более конкретным. Хотя мы нередко осуществляем даже самые смутные намерения, конкретная формулировка намного повышает шансы на успех. Представим, что сегодня утром вы торопились записать намерения на день и составили вот такой список. Первое пойти в спортзал, Второе – перестать работать, когда я вернусь домой. Третье – лечь спать не поздно. Я сознательно выбрал нечеткие формулировки. Как же сделать их более конкретными и осуществимыми? Во-первых, нужно учесть, насколько эффективны эти намерения в приведенных формулировках. Конечно, они будут эффективнее, чем полное «ничего не делание». Более того, исследования Галвицсера показали, что даже смутные намерения повышают вероятность достичь цели на 20-30%. Неплохо. Однако, если сформулировать намерение более конкретно, происходит нечто замечательное. Вероятность успеха значительно повышается. В одном исследовании Галвицсер и его коллега Вероника Браншштеттер попросили студентов выразить намерение выполнить трудную задачу во время рождественских каникул например написать курсовую найти квартиру или разрешить конфликт с близким человеком одни студенты выразили намерение не четко в то время как другие сформулировали то что гальвицер называет реализационное намерение он объясняет этот термин так подробно запланируйте как именно вы хотите достичь того чего хотите В своих исследованиях я утверждаю, что целим необходимы планы, и в идеале эти планы должны описывать, когда, где и что именно нужно сделать для продвижения к результату. Другими словами, если у студента есть нечёткая цель найти квартиру за рождественские каникулы, то конкретизированное намерение её добиться будет звучать так: Я посмотрю объявление на сайте Craigslist и напишу трём арендодателям до Рождества. Но самое интересное начинается, если сравнить группы Гальвицара и Бранштеттер. 62% студентов из числа тех, кто поставил реализационные намерения осуществить цель, добились желаемого результата. В группе, которая формулировала намерения нечётко, результаты были гораздо ниже. Своих целей добились в 3 раза меньше участников. жалкие 22%. Результат, который подтвердили дальнейшие намерения, оказался просто потрясающим. Конкретно сформулированные намерения могут удвоить или утроить шансы на успех. Держа это в уме, давайте переделаем три моих смутных пожелания в реализационные намерения их осуществить. Первое пойти в спортзал превращается в внести поход в спортзал в расписание. и выделить на него обеденный перерыв. Второе перестать работать, когда я приду домой, звучит так: перевести рабочий телефон в режим полёта, отнести ноутбук в другую комнату и не выходить на связь весь вечер. Третье лечь спать не поздно меняется на поставить будильник на 22:00 и когда он прозвонит, начать готовиться ко сну. Реализационные намерения обладают не меньшей силой, чем привычки. Когда вы приступаете к привычному действию, мозг запускает нужную последовательность действий во многом на автопилоте. Если вы составили подробный план реализации намерения и определили внешний стимул для его запуска, наступил обеденный перерыв, вы пришли домой после трудного дня, зазвонил будильник, вы подсознательно заводите механизм для достижения цели. Чтобы начать реализацию намерения, почти не требуется усилий. как утверждают Гольвиццер и Браншштетер, действие запускается быстро и эффективно и не требует сознательного намерения. Другими словами, мы автоматически начинаем воплощать составленный план. Гольвиццер объяснил мне, что намерения не обязательно должны быть точными, если они достаточно конкретны, чтобы человек понимал и идентифицировал ситуационные стимулы. Он сказал: "Мы исследовали тенесистов которые планировали, как будут реагировать, если во время игры возникнут какие-то проблемы. Некоторые игроки использовали формулировки вроде: "Когда я буду раздражён и когда я буду нервничать". Это не очень чётко и конкретно, но прекрасно сработало, потому что они знали, что имеется в виду. Конкретная формулировка значит, что человек может идентифицировать критическую ситуацию. Конец цитаты. Формулирование конкретизированных намерений предполагает две заметные оговорки. Во-первых, необходимо, чтобы цель была действительно важной. Конкретизированные намерения не так эффективны, если цель не значима для вас или вы давно её забросили. Если 20 лет назад у вас была цель собрать самую большую коллекцию игрушек Фёрби, вероятно, сегодня мотивация добиться этого уже утрачена. Во-вторых, легко достижимые цели не требуют конкретизированных намерений. Когда речь идёт о трудной задаче, установить срок для начала работы гораздо важнее, чем в простых случаях. Если наступили выходные, и вы собираетесь зайти в спортивный зал, нет нужды чётко решать, когда именно вы это сделаете. Но если речь идёт о более сложной задаче, например, отказаться от десерта в ресторане в субботу, необходимо сформулировать конкретизированное намерение. планирование делает нечёткое намерение более конкретным. Когда подадут десертное меню, я вежливо откажусь и закажу кофе без кофеина. Эта оговорка хорошо действует для бытовых решений, но когда наступит понедельник, возможно, снова придётся хорошо подумать. Планирование особенно эффективно, когда цели сложны или когда их так много, что осуществить все трудно, добавляет Галвицар. Входим в состояние гиперфокуса. В следующей главе я расскажу, как справляться с внешними и внутренними отвлекающими факторами, которые мешают состоянию гиперфокуса. Однако прежде, чем это обсудить, хочу предложить вам несколько простых стратегий, благодаря которым вы начнёте концентрироваться на своих намерениях и будете делать это гораздо успешнее, когда научитесь заранее справляться с отвлекающими факторами. Сначала рассмотрим как нужно фокусироваться, потом, когда это делать. Оба принципа довольно просты. Как войти в состояние гиперфокуса? Вначале определите, на какой срок вы готовы войти в гиперфокус. Подумайте, насколько вам притит идея войти в этот режим, особенно если придётся заниматься трудной, раздражающей или неструктурированной задачей. Спросите себя: готов я сосредоточиться на час? Ни за что. На 45 минут? уже лучше, но всё же нет. На полчаса это реально, но всё же хорошо на 25 минут. Думаю, это мне по силам. Со временем период пребывания в гиперфокусе будет увеличиваться, и это принесёт вам чувство огромного удовлетворения. Подталкивайте себя к этому, но не слишком сильно. Я начинаю с 15-минутных погружений в гиперфокус, устраивая между ними перерывы по 5-10 минут. Попытки входить в гиперфокус в течение дня могут сильно изматывать, а переключиться на что-то стимулирующее всегда приятно, особенно поначалу. Однако скоро вы привыкнете и будете работать, отвлекаясь гораздо реже. Учитывайте возможные препятствия заранее. Если меня ждут плотно наполненные делами дни, я стараюсь распределить периоды гиперфокуса В течение недели намечаю несколько интервалов, чтобы сосредоточиться на чём-то важном. Так я гарантирую, что у меня будет время на гиперфокус, а значит, мои планы не нарушат срочные дела, которые придётся решать в пожарном порядке. Если я планирую всё заранее, коллеги и ассистент знают, что в определённые дни и часы я буду недоступен. Несколько минут предварительного планирования могут спасти вас от потери многих часов. Поставьте таймер. Обычно я включаю его в смартфоне, что парадоксально, если учесть, как это устройство умеет нас отвлекать. Если есть опасность того, что звонки и извещения затянут вас в чёрную дыру, включите режим полёта или используйте часы или какой-то другой таймер. Фокусируйтесь. Если вы заметили, что ваши мысли где-то блуждают, что вы отвлеклись, Снова сосредоточьтесь на поставленной задаче. И опять же, не слишком корите себя, если вы отвлечётесь. Так уж устроен наш мозг. Если вы чувствуете, что можете сохранять сосредоточенность на задаче и после сигнала таймера, а это вполне возможно, поскольку механизм гиперфокусирования уже запущен, не останавливайтесь. Все эти пункты касаются того, как войти в состояние гиперфокуса. А вот несколько рекомендаций, которые помогают понять, когда в него входить. Когда угодно. Чем чаще вы сможете входить в состояние гиперфокуса, тем лучше для вас. В течение недели стоит уделить этому столько отрезков времени, сколько позволяет ваша работа, и оставаться в гиперфокусе так долго, как это вам удобно. Мы максимально довольны и продуктивны, когда не прерываясь, работаем над одной значимой задачей. Поэтому нет причин не проводить в этом состоянии столько времени, сколько возможно. Как только у нас появляется важное задание и временное окно, в течение которого есть шанс над ним поработать, не упускайте возможность войти в гиперфокус. В противном случае вы много потеряете в продуктивности. Разумеется, мы часто работаем в сотрудничестве с другими людьми, и поэтому должны быть доступны для коллег. Но когда вы можете заниматься задачей в одиночку, это отличный момент, чтобы войти в состояние гиперфокуса. Когда ваше время и энергия не стеснены ограничениями, большинство из нас не может позволить себе роскошь входить в гиперфокус тогда, когда этого хочется. Продуктивность часто начинается с осознания ограничений. Как правило, в течение дня мы сможем найти несколько возможностей войти в состояние гиперфокуса, но порой это невозможно. Например, находясь в поездках или целые дни провожу на конференциях, или на утомительных деловых встречах. Обязательно учитывайте, что в такие периоды ваше время и силы могут быть ограничены, и постарайтесь обойти эту проблему, составляя план на неделю, когда необходимо выполнить сложную задачу. Я начал использовать гиперфокусирование, отводя на него время в своём расписании. А теперь вхожу в этот режим каждый раз, когда работаю над сложной задачей или проектом, который требует полного сосредоточения. Чтобы просто проверить электронную почту, не нужно входить в гиперфокус. Ну, если я пишу, планирую выступление или участвую в важной встрече, то вот делаю это обязательно. Когда вам неприятна задача, которую предстоит выполнить. Чем сильнее вас отталкивает проект или задача, тем важнее заранее победить отвлекающие факторы. Вероятнее всего, дела, которые кажутся скучными, раздражающими, трудными, двусмысленными или не структурированными, либо не выглядят значимыми и результативными, подтолкнут вас к прокрастинации. Попробуйте припомнить дела, которые вы откладывали. Скорее всего, к ним подойдёт большая часть этих определений. Чем больше отторжения вызывает у вас задача, тем важнее войти в состояние гиперфокуса, чтобы работать над ней с целью, устремлённой повышаем концентрацию. В следующих главах я дам вам инструменты, необходимые для того, чтобы повысить концентрацию внимания. Вы обнаружите, что способность гиперфокусироваться зависит от нескольких факторов, которые влияют на концентрацию внимания. От того, как часто вы ищете новые и оригинальные объекты внимания. Именно из-за этого мы изначально противимся процедуре гиперфокусирования. От того, как часто вы по привычке перегружаете пространство внимания, от того, как часто внимание страдает от перерывов и отвлекающих факторов, от того, сколько задач, обязательств, идей и прочих неразрешённых вопросов вы держите в голове, от того, как часто вы практикуете метаосознанность, проверяете, чем в данный момент занято ваше внимание. Как будет видно далее, на практику гиперфокусирования могут повлиять даже настроение и режим питания. По этой и по многим другим причинам все практикующие его начинают с разных точек, чтобы войти в это состояние. Когда я только начал исследовать, как лучше контролировать внимание, я с трудом мог сосредоточиться больше чем на несколько минут. Так часто бывает, если постоянно искать новые объекты внимания. и работать в обстановке, где много отвлекающих факторов. Исследуя свои возможности, я начал увеличивать время, в течение которого мог оставаться в гиперфокусе. Так постепенно я привыкал работать, отвлекаясь все реже. Предложение, которое вы только что услышали, я написал в конце 45-минутной сессии гиперфокусирования, третьего за сегодняшний день. Благодаря этим сессиям примерно за 2 часа я написал 2000, 286 слов. Это один из увлекательных моментов в написании книги о тренировке продуктивности. Можно проверять эффективность своих методов в ходе ежедневной работы. Третья сессия была последней на сегодня, а в промежутках между состояниями гиперфокусирования я разобрался с электронной почтой, проверил свои аккаунты в соцсетях и быстро переговорил с парой коллег. Концентрация на одной задаче, на работе над этим текстом, позволила мне быть таким продуктивным в прошедшие 45 минут. Вы тоже так сумеете.